Глава седьмая Когда мы пришли в наш новый дом, то я решила обратиться и принять ванную. Руфус опять снял отдельное жилье, не став заселяться в отель. И это к лучшему даже. Использовав ванную, облачившись в местный белый теплый халат, я вышла и пошла на поиски полуэльфа. Тот нашелся на кухне, что-то усердно готовил. Вот за что мне нравился Руфи, так это за то, что он, как и я, хищник. Траву не особо любит, так, если в качестве приправы только. Мы с эльфом плотно позавтракали, а после я решила уже расспросить, чего тут Руфа сделать будет. «Ты не слышала, что ли?» Удивился он. «Да я уставшая была, уже засыпала почти. Пожала я плечами». «Так у черного дракона помолвка сегодня. Вот меня и отправили, как дополнительного корреспондента, делать съемки во дворце». Дальше я уже болтовню пол эльфа не слышала. У меня непроизвольно вырвалось рычание прямо из глотки. Ты чего, Ласка? удивился Руфус. Да так, не обращай внимания. Зло процедила я, представляя, как буду расправляться с драконом. Ох, и получит он у меня. Жениться собрался, значит? Ну-ну. Ты, я так понимаю, опять во дворец собралась? спросил Руфус. Ага, пойду в виде человека. Тут же созрел коварный план в моей голове. Будем надеяться, что он сработает. «И как ты себе это представляешь?» Прервал мои коварные мысли полуэльф. «А что там представлять?» Удивилась я. «Куплю самое лучшее платье, надену шпильки, фамильные гарнитуры, укладка, макияж и...» «Это-то понятно!» Хмыкнул полуэльф. «А ты забыла, что вообще-то чистишься без вести пропавшей!» «Скажешь, что я тут нашлась?» «Пожалуй, плечами. Я твоя ассистентка, так что имею право с тобой во дворец пойти». Руфус покачал головой и посмотрел на меня, как на идиотку. «За тебя, вообще-то, золотой дракон, назначил огромную премию, и все сбились с ног тебя искать. Я же поднял всю страну на ноги, когда ты пропала!» «Ну вот и получишь награду!» — хлопнула я ресницами. «Ты же меня и нашел!» «Ничего я получать не собираюсь!» Пробурчал Руфус. «Какой я друг буду тогда, если потребую за тебя денег? Все сразу поймут, что мы водим драконов за нос. Давай придумаем нормальную версию». «Ладно», — скорчила я скучную физиономию. «Скажу, что перепутала наше с тобой расписание. Случайно уехала на попутках в страну черных драконов. Тут же вроде границ нет?» «Нет», — покачал головой полуэльф. «Похоже на правду, но с большой натяжкой». «Слушай». «Да кто сейчас разбираться будет? Скажешь, что нашлась, наплетешь им про попутки, что я вот такая вот глупенькая у тебя. Меня же видели в твоей конторе. Думаю, что они поверят. Давай попробуй, позвоним. Пусть они на двоих вход во дворец достанут». «Ну, Руфи!» – протянула я и поддалась чуть вперед, сложив ладошки перед носом. «Не очень, не очень надо попасть во дворец. Пожалуйста!» Иначе мой план мсти трещал по швам, а то и натура творческая, и пока нахлынуло вдохновение, надо быстро действовать. «Ох, и подведешь ты меня под драконью ярость!» Устала, потер глаза пол эльф, вспомнив афоризм, ходящий по всем мирам. А я не заметила, что у него вокруг глаз черные круги. Идеальное, красивое лицо эльфа сильно осунулось. Даже жаль немного друга стало. «Если что, будешь валить все на меня!» — ответила я. — Скажи, что я тебя шантажировала. Ты мне должен, а я потребовала вместо денег вот такую вот услугу. Чистая правда, между прочим. На лице эльфа мелькнула странная эмоция. Но я не успела ее понять, все же эльфийские корни дают о себе знать, и Руфус весь будто закаменел. — Ладно, — ответил он, вставая, идя к артефакту связи. — Он тут был стационарным и находился в кабинете. Да, дом был классным, даже с кабинетом, двумя комнатами и гостиной. — Ну вот и ладушки. Засуетилась я. «Ты иди, договаривайся со своими, а я пока на кухне приберусь». Эльф посмотрел на меня со здоровым скептицизмом. «А что такого? Думаешь, я посуду не смогу донести до раковины, что ли?» Сделала я обидчивое выражение на лице, на что полуэльф фыркнул: «Донести, думаю, сможешь, но помыть это вряд ли». «Ой!» Я отмахнулась от мужчины. «Тут посуда целая куча, зачем ее мыть вообще?» Я подняла тарелку, и та почему-то выскользнула меня из рук, шмякнулась на пол и разбилась в дребезги. «Ой», – пробормотала я, – в человеческом теле я ужасно неловкая. «Чистая правда, между прочим, это я в теле ласки очень юрка и могу делать, ого-го, сколько сложных вещей, а вот в теле человека вообще превращаюсь в ходячее недоразумение». «Давай ты не будешь ничего делать на кухне!» Шумом выдохнул Руфу, смотря на меня с обреченностью. «И просто займешься своим внешним видом. Ты же вроде собиралась во дворец со мной пойти. Времени у тебя не так много, между прочим. Всего четыре часа на все про все». «Да, виновата», — улыбнулась я. «Ты прав. Пойду займусь». Благо, боевой гардероб у меня всегда был с собой в подпространственном кармане, что находился внутри артефакта. Обойдя осколки по дуге, я направилась в свою комнату делать из себя красавицу. «Нет, я и так красотка, но надо стать неотразимой, чтобы сразить дракона на повал и затмить его невесту». Из глотки опять вырвался неконтролируемый рык. Дворец черных драконов в корне отличался от дворца золотых. Черные драконы славились своим любопытством и известными учеными-исследователями, а вот внешнему лоску уделяли гораздо меньше времени и сил. Дворец был похож на пирамиду из коробок из черного мрамора с серыми прожилками, как снаружи, так и внутри. Эти коробки громоздились одна над другой. Первая, собственно, была самая большая, вторая поменьше, третья, четвертая, пятая, еще меньше. По бокам стояли такие же коробки пирамиды. Говорят, такую постройку сделали для того, чтобы драконы могли в своем истинном обличии спокойно приземляться на эти ступеньки от пирамиды. Ощущение громоздкости, тяжеловесности и мрачности не покидало меня. Когда мы подъезжали на маг-повозки к дворцу и пока стояли там в очереди, ждали разрешения на въезд и когда вошли внутрь. Мрачным выглядел не только дворец, но и сами драконы. Тут, похоже, черный был любимым цветом у всех жителей. Как женщины, так и мужчины щеголяли во всем черном. Гостей было видно невооруженным взглядом, ведь их цвет одежды был ярким. «Правда, я сама того не знаю, почему-то тоже решила выбрать черное платье, отделанное черными камнями, обтягивающее и очень короткое, без бретелек, буквально на один сантиметр прикрывающее попу, а также туфли на высоких черных каблуках, отчего мои ноги выглядели бесконечно длинными. Хотя на самом деле рост у меня был маленький. Особенно среди драконец я смотрелась как пигалица. Волосы подняла наверх и выпустила пару прядей, обрамляющих лицо. Дополнялся ансамбль ювелирной карнитуры светлого металла с крупными черными камнями, серьги, свисающие почти до самых плеч, ожерелье и браслеты на обе руки. Удобная штука, и выглядит пафосно, и дорого, и в каждом камне есть секрет. На пальце я надела кольца из белого драгоценного металла с крупными черными камнями. Опять же, каждое кольцо – это артефакт. Руфу занялся настройкой своего оборудования и не обращал на меня внимания. А я во все глаза рассматривала драконец, пытаясь понять, есть ли среди них невеста Прирда. Но ни самого дракона, ни его невесты я не нашла, хотя оттиск ее внешности Руфи мне показал. «Слушай, когда жених с невестой появятся? Недовольно притопнула я ногой. Полуэльф устало выдохнул, закатив глаза в потолок, но все равно начал терпеливо объяснять. «По протоколу в течение двух часов будут съезжаться гости, общаться между собой или журналистами, и только потом выйдут монаршие особы. Первый танец будет принадлежать королю и королеве, следующий – принцу, третий танец уже будет разрешено танцевать остальным, четвертый...» «Понятно, помолвка когда?» «Перебила я эльфа». Руфус посмотрел на меня недовольно, но все же ответил. «После девятого танца...» После десятого танца состоится церемония обручения. Принц и его невеста станцуют одиннадцатый танец, и всех гостей пригласят на фуршет выпить за здоровье и благополучие будущей семьи. Король с королевой после фуршета покинут бал. Принц с невестой еще останутся и будут принимать поздравления в течение часа. Далее они могут еще станцевать пару танцев или уйти. Тут уже зависит от их личного желания. Сам Самбал продлится всю ночь. «Понятно. Пробурчала я себе под нос. Придется ждать минимум два часа». Через десять минут я поняла, что скоро сдохну со скоки и решила прогуляться по залу. Но ну, не просто же так туда идти. «Руфи, когда мы пойдем с гостями разговаривать?» Прошептала я полуэльфу. «Можно я вопросы буду задавать?» Руфус приподнял свою бровь. «Ты уверена, что справишься? Раньше я не замечал за тобой желания лезть в кадр». «А что, ты меня тоже будешь снимать?» Нахмурилась я. «А ты предлагаешь снимать только гостей?» «Ну да», – пожал я плечами. «Меня в кадр не бери, буду стоять так, чтобы были видны только допрашиваемые. Мне кажется, что драконам это только понравится». «И когда ты успела запомнить, кто есть кто?» Через час общения с гостями спросил полуэльф. «Ты же сам мне про них все рассказывал, оттиски показывал и краткую биографию излагал, пока мы ехали в магповозке», – ответила я с удивлением. «Мне показалось, что ты меня не слушаешь», – хмыкнул Руфус. Вот про сам протокол переспрашивала же, хотя я тебе тоже про него уже рассказывал». «Я подумала, что эта информация не важна», – фыркнула я. Полуэльф лишь покачал головой, смотря на меня, как на стихийное бедствие. Спустя еще полчаса Руфус неожиданно сделал мне комплимент. «Твой метод взять интервью им действительно пришелся по душе. Особенно драконицам. Как ловко ты их раскручивала на информацию, накидывала комплименты, предлагала вставать в выгодные позы. Правда, боюсь, что большую часть придется вырезать». Печально, добавил он. А я мысленно хмыкнула, когда включаешь один интересный артефакт, который действует, располагающий на ауру любого существа, да еще и к носу его близко подносишь, прикрываясь устройством для улучшения звука, то даже на драконов можно повлиять. Правда, пришлось сам артефакт немного модифицировать, но это дало свои плоды. Про невесту дракона я узнала очень многое. Драконицы не скупились на информацию. Совсем молоденькая девочка, всего пять сотен лет, только-только молоко на губах обсохло, с принцем никогда не была знакома, в высшем обществе бывает очень редко и только под присмотром родителей и дуэний. Брак договорной. Отец невесты – один из советников короля». По поводу договорного брака недовольны все драконы. Оказывается, у драконов такой брак совершенно непопулярен. Это связано с деторождением. Если нет чувств, то и наследников не будет. Но помолвки у драконов могут длиться чуть ли не тысячелетиями, и поэтому король советникам надеется, что если принц согласится, то значит готов покорить сердце юной малютки». О, чего мне стоило не зарычать, когда я выслушивала все эти размышления о древних драконицах по поводу помолвки Бриерда? Покорить сердце юной малютки эта фраза вообще доставила. Вот интересно, за эти пять сотен лет юная малютка придерживалась целебата? Наверное, дуэни хранили ее от посягательств злобных самцов? Пять сотен лет? Ну-ну. Как удержалась от того, чтобы не рассмеяться? Малютка в 20 раз меня старше. Почти. Вот умор это. Хотя с их долгожительством понятно, что они 500-летнюю драконицу считают младенцем. Интересно, кем они меня считают? Нашему самому древнему перевертышу всего 7 сотен лет. И его все почитают и считают чуть ли не прародителем всей расы перевертышей Дельта. Хотя, конечно, это не так. Лично мои прародители погибли, когда пытались уничтожить нашего создателя. У них получилось. Жаль, выжили единицы. Но детей они успели спасти почти всех. Среди этих детей были мои бабушка и дедушка. Наконец-то этот момент настал. Музыка смолкла, и распорядитель объявил о том, что сейчас появится королевская семья. Первыми появились король с королевой. Я пригляделась к родителям черного дракона и поняла, что Бриерт похож на обоих. Дракон с драконицей, само собой одетые во все черное, еще и с коронами на головах из черных камней, прошли по высокой сцене и сели посередине на два больших кресла. Дракон при этом учтиво помог сесть своей жене и только после сел на свой трон сам». Что примечательно, сами кресла для монаршей семьи были из черного камня, но при этом свет падал так выгодно на троны, что король с королевой не терялись на черном цвете в черной одежде. Выглядело это все эпично и устрашающе, но страшно подумать, насколько неудобно. «Мы с моей любимой рады приветствовать гостей в нашем доме». Сказал король магически усиленным голосом. После слова любимый король одарил теплым взглядом свою супругу, а та ответила ему также. Сегодня мы собрались здесь ради. Дальше мне стало неинтересно слушать, я рассматривала мать Бриерда. Драконица выглядела молодо, как и все драконицы, которые вообще не стареют никогда. Но по взгляду было заметно, что ей уже не одна сотня лет. Высокая, ростом со своего мужа, степенная, в роскошном платье с пышной юбкой и тугим корсетом, делающим ее талию осиной, лицо вытянутое, макияж почти незаметен, волосы черные, подняты в высокую прическу, кожа белая, бледная. В зал смотрит надменно и холодно, но когда переводит его на мужа, то сразу меняется. Чувствуется даже на расстоянии, что эти двое любят друг друга. Мои родители ведут себя так же. Когда король перестал вещать, в зал вошел Брирт. Его приближение я ощутила еще до того, как он появился из больших дверей, которые открыли ему лакеи. Даже артефакт, лишающий меня запаха, именно этого дракона не помогал. Я еле удержала себя на месте, чтобы не кинуться к дракону в объятия. А вот он, зараза такая, даже не посмотрел на меня. И плевать, что я в толпе стою в самом дальнем углу а сцены все равно. Мог бы хотя бы одним глазком посмотреть. Что за несправедливость? Я тут, понимаешь ли, целых три часа потратила на свой внешний вид, а он даже не оценил?» Я пристально следила за драконом, наблюдала, как он подошел к родителям, поцеловал руку матери, поклонился отцу и сел рядом с ним на еще один трон, который был установлен на ступеньке ниже, тоже каменный. Затем на сцену вышла еще одна пара. Как я поняла, это были родители драконицы, на которой собирался жениться Брирт. Отец драконицы долго и нудно вещал о том, как это важно попытаться свести двух драконов для их мира, раз Бриер так и не встретил до сих пор свою истинную, и что они рады, что взор принца пал на их дочь. Затем они разглагольствовали о том, как пригожа и хороша их доченька, и что она как никогда подходит на роль будущей королевы. При этом я заметила, как в этот момент дрогнуло лицо у настоящей королевы. Кажется, ей идея лишиться трона совершенно не понравилась. Я мысленно хмыкнула. Похоже, эта дамочка та еще стервозина. По одному ее замораживающему взгляду на зал и на будущих родственников это понятно. Видимо, ей идея свадьбы совершенно не нравится. Ну или это мне так кажется? Другие вроде бы все благосклонно относятся. Вон как головами в такт слов отца невесты кивают. Я прищурилась, зляясь, что не могу видеть лица всех приглашенных во дворец, чтобы понять их настрой. И зачем мне это надо вообще? Сама не знаю. Просто, на всякий случай. Мысленно решила я для себя и продолжила изучать лица. Хотя бы тех, кто был рядом. Наконец-то катавасия с представлением закончилась, невеста, как сказал Руфус, должна появиться чуть позже. А сейчас у Бриерда будет первый танец. Я как коршун зорко начала следить за тем, куда смотрит дракон. Кто его любовница здесь? Наверняка есть его-то любвеобильностью и неутомимостью, и с кем он собрался танцевать. Потом волосенки повыдираю, все до одной, на груди, обоим. Народ разошелся по стеночкам, а Брир спустился со сцены и пошел к Челяди, одаривать одно из местных своим вниманием. Чем ближе дракон подходил ко мне тем хуже я себя чувствовала. Чтобы ненароком самой не броситься дракону в объятия, я постаралась спрятаться за колонной, прижавшись к холодному мрамору, с другой стороны прикрыла глаза, чувствуя, что еще немного пойду громить весь дворец. Музыка пока не начиналась, а мне становилось все хуже и хуже. Я крепко зажмурилась, удерживая себя на месте, а затем услышала удивленные шепотки, а еще ощутила легкое дуновение рядом с собой. Открыв глаза, я узрела Бриерда. Он стоял прямо напротив и держал свою руку перед моими глазами в ожидании, когда я ее приму. Я изучала от и до местные и знала, что так кавалеры приглашают дам на танец. И если дама не захочет танцевать, то она просто отворачивается и уходит. Бриерт выжидающе смотрел на меня, стоя с вытянутой рукой а у меня было огромное желание развернуться и уйти. Но, к сожалению, не получилось. Я приняла его руку, а этот гад победно сверкнул своими чернеющими глазами и вывел меня на середину танцпола. «Я тебе отомщу», — подумала я, а сама ласково улыбнулась. Пусть думает, что победил. Усыплю его бдительность, а потом ударю, прямо как он меня... Музыка заиграла, и мы начали танцевать. Двигался дракон хорошо, вот только я в этом теле была ужасно неуклюжей. Но мне было плевать, и совершенно не стыдно за то, как коряво я себя чувствую. И дракон, смекнув, что танцевать я совершенно не умею, подхватил меня, подняв над полом, и закружил так, что меня даже немного замутило. Очнулась я от этого ненормального танца лишь тогда, когда поняла, что дракон ведет меня на выход из танцевального зала. И куда мы... Спросила я мужчину, поглядывая искоса. «Надо поговорить без лишних ушей». Ответил он жестким тоном, притиснув меня к себе очень крепко. Дракон вывел меня в коридор, подвел к лифту и завел вовнутрь. Я не стала сопротивляться и полностью подчинилась дракону. «Куда мы?» — решила уточнить я. «Ко мне в покое», — коротко ответил дракон. «А как же твоя невеста?» — удивилась я. «Она появится через два часа». Спокойно ответил этот гад. «И о чем ты собрался говорить?» Кое-как сдержалась я от ухмылки. «В моих покоях», — ответил дракон, прожигая меня таким горячим взглядом, что я готова была сама уже выпрыгнуть из своей одежды. Настолько жарко мне стало в ней. Когда мы вошли в покой принца, я не представляю, каких трудов мне стоило отойти от мужчины на шаг, разрывая дистанцию. Если бы он потянул меня к себе, то я не смогла бы сопротивляться. Я огляделась вокруг себя, удивившись тому, как сильно отличаются покои принца черных драконов от тронного зала. Прямо небо и земля. Здесь царили уют и мягкость во всем, желтые и коричневые тона, дерево и мягкая мебель, в которой можно было утонуть, плавные линии всех поверхностей. Я решила приземлиться на стол, стоящий возле обеденного столика». Бриерт проследил за моим перемещением, прошел следом и уселся напротив. Я заметила, как подрагивают крылья его носа, словно он принюхивается, и насколько сильно дракон напряжен сейчас, словно хищник в засаде. «Я слушаю». Чинно сложила я руки на коленках и посмотрела в глаза принцу. «Зачем мы тут?» «Лена, начала хочу понять, зачем ты здесь?» Спросил мужчина. «По работе?» Улыбнулась я и похлопала ресничками. Чистая правда, между прочим. Мне же надо артефакт из его сокровищницы украсть. Дракон нахмурился, понимая, что я не лгу. «Ты с этой полукровкой приехала?» — спросил он. «Да», — кивнула я. «Я же его ассистент». Тоже чистая правда. Руфи меня к себе на полставки оформил. «Кто он тебе?» Подался вперед дракон. «Любовник». Я уже хотела ляпнуть что-то вроде «Тебе-то какое драконье дело?» Но смогла себя сдержать и даже выдавить скромную улыбку. Просто друг. Дракон резко сел ровно и опять нахмурился. «Не врешь», – прошипел он. «Ну да, Руфуса я с некоторых событий стала считать другом». «Как ты сбежать смогла тогда в душе от меня?» Продолжил свой допрос дракон. «Не помню», – я плечами. «Ощутила сильную боль во всем теле». В этот миг я заметила, как в глазах дракона мелькнули на одно мгновение вина и сожаления. Или, может быть, мне захотелось увидеть эти эмоции. Не знаю, но взгляд его опять стал непроницаемым, и я продолжила. А дальше все как в тумане. «Я изучил всю доступную информацию по твоей расе», — сказал дракон. Я приподняла бровь. «Там ничего не было об этой особенности». Я вновь пожала плечами. «Мы многое и сами не знаем». «Тоже чистая правда. Наш создатель перед смертью большую часть своих исследований уничтожил, но остались свидетели, которые занесли свои воспоминания в архивы. Эти архивы в доступе только для нашей расы, и открыть и посмотреть их может лишь тот, у кого сработает кровь предков». «Мне жаль, что так получилось». Вдруг сказал Бриерт, чем сильно меня удивил. «То, что ты ощутила тогда, это безусловный рефлекс дракона Альфы. Подавлять его я не умею, не научился еще, да и не пытался учиться». Тихо добавил он, отведя взгляд в сторону и замолчав на пару мгновений, а затем вновь посмотрел на меня и продолжил. «Я не хотел причинить тебе боль. И я прошу прощения за свой поступок. Но хочу, чтобы ты впредь понимала, что я не умею пока что сдерживаться и могу опять случайно это сделать. Я нахмурилась. Вообще-то, я не ожидала, что дракон будет передо мной извиняться. И о том, что у драконов безусловный рефлекс, тоже не знала». «В открытых источниках такой информации нет и, надеюсь, что не будет». Добавил с нажимом дракон, смотря на меня очень выразительно. «То есть эта информация не для печати?» Приподняла я бровь. «Все, что здесь сказано мной, не для печати». Жестко ответил Бриерт. Я побарабанила пальцами по столу и решительно встала. Дракон тоже устал. Что ж... Сухо ответила я. «Извинения приняты, а мне пора возвращаться. Да и тебе тоже, к невесте опоздаешь». Я двинулась в сторону двери, но дракон вдруг схватил меня за предплечье, останавливая. Я обернулась и посмотрела на принца с удивлением, чувствуя, как по телу от его прикосновений расходится жар. Он дошел одновременно до низа живота и до головы, опаляя мозг желанием. Я приоткрыла губы и хотела уже поддаться к дракону за поцелуем, но жесткая реальность подействовала на меня, словно ушат ледяной воды. В дверь громко постучали, и я услышала очень знакомый грозный голос. «Сын, немедленно возвращайся в зал, скоро уже танец с невестой. Хотя бы ради приличия ты должен это сделать, не позорь мою седую голову!» «Это король?» – высказала вслух свое удивление. Черный дракон обернулся и, посмотрев на дверь, показал клыки, а в глазах его мелькнул зверь. Я всеми фибрами души это ощутила, чувствуя, как накрывают меня защитные ауры Альфы. «Надо же». Много раз слышала и знала, что такое случается. В моменты опасности Альфа может резко накрывать свои силы и близкое существо – детеныша, пару или того, кого берет он под свою опеку, чтобы скрыть его с чужих глаз, но никогда не ощущала. «Ты слышишь меня или нет?» Гростно крикнул отец дракона. «Я сейчас дверь выломаю, и если понадобится, за уши тебя, как в детстве, вытащу на потеху всему двору и дотащу до невесты. Если уж затеял сам эту полновку то будь добр, веди себя подобающе. Заметь, мы с матерью наоборот были против, а теперь не позволим тебе дать заднюю». Отец дракона сделал короткую паузу и неуверенно добавил. «Конечно, если ты истинную себе в комнату утащил. Только это тебя спасет. Бриерт резко убрал свой полок альфы, помотал головой и посмотрел на меня растерянно. «Извини, Ласк», — сказал он, — «но мне надо идти». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Пожалуйста, дождись меня, клянусь, что постараюсь очень быстро к тебе вернуться». Я потянула руку на себя, а дракон с удивлением заметил, что держит ее своей рукой, и сразу же отпустил. После этого поступка внутри опять взметнулась ярость и необоснованная обида на дракона. Я хотела уже сказать бреду очередную колкость, но кое-как остановила себя. Он не должен ничего заподозрить. Хорошо, спокойно, я надеюсь, кивнула я. Дракон шумно выдохнул и пошел к двери, открыл ее, загораживая проход и, не давая своему отцу войти внутрь, выйдя, он захлопнул за собой дверь, еще и замок повернул. На это движение я лишь фыркнула, нашел кого замками пугать, Пуганный уже. «Ты со своими шалостями хоть бы при всех не светился!» Начал выговаривать отец сын, удаляясь от двери. Понравилась девка!» «Отправил к ней лакея с запиской, и все!» «А то Натанис первой пригласил, еще и тащил с собой, как демонстративно!» «Ты не представляешь, о чем придворные теперь перешептываются!» «Все думают, что своим поведением ты так унизил свою невесту, специально показав ей ее место!» «Все драконы в ужасе от твоего поведения!» «Благо Сальера оказалась благоразумной и не отказалась закончить помолвку!» Драконы отдалились настолько далеко от комнаты, что дальнейших разговор я услышать уже не могла. Лапы так и чесались рвануть за ними и послушать ответ Бриерда, но я задавила это желание на корню, потому что сейчас у меня появилась возможность поискать сокровищницу. Я скинула себя всю одежду в спальне и обратилась в ласку для удобства. Если что, прыгнув в постель и сделаю вид, что жду любимого для жаркой ночки, А затем начала носиться по покоям принца, обследуя каждый закуток. Бриерда не было больше часа, а я к моему огромному желанию никаких потайных ходов, кроме обычного ведущего на улицу из дворца, так и не нашла». «Да. Одно я узнала точно. Принц держит свою сокровищницу не рядом со своей комнатой, а это значит, что надо обследовать весь дворец. Я уже подумала о том, чтобы рвануть изучать весь дворец, но решила, что на это уйдет не один день, а Руфи опять подставлять не хочется. Значит, надо выйти из дворца как положено, а затем уже вернуться». Обратно надев свое платье и подколов прическу, я взяла первую попавшуюся книгу из библиотеки дракона и начала ее читать. Чтобы не было слишком скучно. Книга оказалась довольно интересная о родах и гербах всех драконов. Надо же, я такую в открытых источниках не находила. Нет, общую, конечно, находила обо всех драконах, но здесь указывались более узкие ветви именно родов черных драконов. Из книги я узнал очень занимательную информацию. Оказывается, драконы настолько способны подавлять друг друга, что даже полностью запечатывает драконью сущность – Но это может сделать только Альфа. Такое подавление считается самым страшным наказанием для дракона, и делали его за всю историю всего лишь несколько раз. И такие разы можно по пальцам сосчитать. Больше того, одного из правителей, который сошел с ума, именно так и запечатал другой черный дракон. Так сменилась целая правящая династия которой принадлежит сейчас Бриерт. А потом это наказание вовсе отменили, сделали артефакт ошейник, который поможет подавлять сущность временно, пока его носишь. И не только драконью, а любого перевертыша. Я поежилась, не хотелось бы такое украшение приобрести. Видимо, предок Бриерда боялся, что его или его потомков могут также лишить драконьей сущности. Вот и запретил это делать на законодательном уровне. А законы у драконов – это не просто писульки на бумажке. Это магически заверенные альфами скрижали. Обычно их заверяют минимум четыре альфы разных родов. Так закон нарушить не сможет никто из драконов, потому что магию четырех альф ничем не перебить. В общем, я так увлеклась историями из книги, что даже не заметила, как ко мне подкрался черный дракон. Странно, что его аура на меня не подействовала. Ты знаешь древний драконий язык? Хмыкнул он, сидя напротив меня. Я подпрыгнула и, зашипев, выпустила когти. Еле удержала полный оборот и посмотрела на дракона с удивлением и даже уважением. Как ты так незаметно ко мне подобрался? Драконы считаются лучшими охотниками. Улыбнулся Бриерт, показывая мне свои зубы, и превосходство. Я еле сдержалась, чтобы не показать свои зубы в ответ, но вовремя вспомнила, что должна уступить его бдительность.